Полтора часа изнурительных танцев на сцене, и Луи доволен. Я ищу глазами Даффи и нахожу его за столиком, когда он успел прийти. Вид у него очень серьезный, хотя для него привычный образ. Почему он избегает меня? Все эти дни после ночной прогулки нам так и не довелось обменяться парой фраз. Кейси прослеживает направление моего взгляда и складывает руки на груди. Едва освобождаю место рядом с другими девчонками, она отводит меня за угол. Уясни, раз и навсегда, Мейсон, кол Дафини для тебя. На нем клеймо стоит. Этот сладкий леденец мой, на нем моё клеймо. Я отталкиваю грудастую девчонку и зачем-то говорю. Он просто спит с тобой время от времени. Кейси залепляет мне пощечину и язвительно шепчет на ухо. Я продам тебя, как необъезженную кобылу, и буду смотреть, как лихой ковбой тебя оседлает. Каблуки этой дряни выбивают монотонный бит, когда она уходит. Я потираю щеку, чтобы заучить простой закон. Держи язык за зубами. «Эй, вот ты где!» В хорошем настроении влетает Морган. «Да, я здесь». Девушка смотрит на меня и на самодовольную рожу Кейси, что сплетничает с Одри, около гримерки. Наверное, наслаждаются своим превосходством. «Что она сделала?» «Ничего. Я пойду в душ и немного отдохну перед выступлением». «Микки?» Я поднимаю руку, чтобы прекратить крик Морган. В зале с приглушенным светом опуская голову и как можно незаметней прохожу мимо Даффи и Большого Сэма. Меньше всего хочу натыкаться на равнодушный взгляд. Пусть игнорируют меня и дальше. Как правильно подметила Морган, у девушки должна быть гордость.